Блаженные. Я прощался с Россией прежней. Многое в ней потоптали, разметали, но прежнего еще осталось в России деревенской. Уже за станцией и недалеко от Москвы я увидал мужиков и баб, совсем-то прежних, тех же лошадок-карликов в тележках и кузовках, Те же деревушки с пятнами новых срубов, укатанные вертлявые проселки в снятых уже хлебах, воски с сеном, и телят, и горшки, и рухлят на базаре уездного городка. Даже милицейский с замотанными ногами чем-то напоминал былого уездного бутошника. Оборвался да развинтился только. А когда попался мне на проселке торгового вида человек, в клеенчатом картузе и мучнистого вида пиджаке, крепкой посадкой, похожей на овсяной куль, довольный и краснорожий, поцикивавший привольно на раскормленного до масла воронова, я поразился. Да чего ж похоже на прежнее? — Это не обстарков ли, лавочник? — спросил я везшего меня мужика. — Самый есть обстарков, Василий Алексеевич, — Радостно сообщил мужик, оглядываясь любовно. «А то всего ушел, не сгорел, как уж окорочали, а он, на вот, до времени берегся, а теперь опять четырех лошадей держит, с теми водится. Очень все уважают. За что уважают-то? А, духу предает. Как разрешили опять торговать, сразу и выбег. Теперь, говорит, я их сукиных сынов замотаю». Прям веселее глядеть стало. Значит, опять возможность. Ну и сами друг дружки потеснее стали, а он вроде как верховод. Сына по партии пустил в Москву. С револьвером ходит. А он через его товары у них забирает. Кирпичный завод зарендовал. Кационерного общество. Чуть рабочие зашумят, он кричит Я теперь сам коммунист! Сейчас прикрою! и молчат. Да что.. Одна только перетряска вышла. Смирному человеку плохо, а кто поворовать и отрыгаются. Значит, хорошего ничего не вышло. Кто чего ищет, может, чего и увидите хорошего. Да вот. Улыбнулся он и помотал головой. Куда едете-то? Пророк там завелся. Самый пророк. С лесаря колючего, помните? В имении за водокачкой смотрел. Превращение с ним вышло. Самый тот пьяница... Зимой босиком стал ходить, и слова произносит. Какой раньше демократ был, жадный да завистливый. А теперь к нему сколько народу ходит, много утешает. Строгие слова знает, очень содействует. Четыре месяца в ихней чеке сидел, убить стращали, а не прекратился. Бабы к нему посещают, чудесов требуют, А то есть еще есть совсем святой, Миша Блаженный, генеральский сын. Этого не могут теперь трогать, с полным мандатом ходит, очень себя доказывает. С этим вышло чудо. В знакомом имении я нашел большие перемены. Стариков хозяев выселили во флегелек, и они как-то ухитрялись существовать. Старый педагог и земский деятель стал шить сапоги на мужиков, а барыня, былая социал-демократка, занялась юбками и рубахами». «Я уехал с приятной вестью, сказать старикам, что их племянник, которого они считали погибшим, находится в безопасности, и что я скоро его увижу». Старики заплакали тихими радостными слезами. И я тут понял, какая произошла с ними перемена. «Слава Богу!» — благоговейно сказал педагог и перекрестился. «Раньше я никогда не видел, чтобы педагог крестился». Он слыл за анархиста-индивидуалиста, переписывался с Кропоткиным и славился яростной борьбой с церковными школами, называя их мракобесием и сугубо квасную чушью. Теперь же над его койкой висела даже иконка в веночке из незабудок и лампадка. — Перемены радикальные и во всем, — говорил педагог, — но их надо искать, видеть духовным оком. Одни оподлились, зато другие показывают удивительную красоту, душевную. Та правда в народе, которую мы искали, которой поклонялись слепо, теперь открылась нам обновленной, просветленной, получила для нас уже иной смысл. Не правды равенства в материальном, как предпосылки будущего социального устройства жизни, а правды, как субстанции божества, как воплощение Его, «В нас!» и Я ловил знакомые интонации диалектика и перерождения, глубины не чувствовал. Старые дрожжи слышались. И странным казалось сочетание темного образа, лампадки и ровно текучих слов. Вспомнился Степан Трофимович у мужиков из «Бесов» Достоевского. Искания этой новой правды усилились. Наш социал-демократ — которого мы же с женой создали, помните, Семен Колючий, из бунтаря превратился в пророка. Много, конечно, смешного и дикого, но вы увидите сами, что в нем образовался некий духовный стержень. Наши просветительские книжки он сжег, и теперь сам стоит на камне. Это типичный случай перерождения, увидите». Семён Колючий, ярый политик и бунтарь, первый, поднявшийся в революцию против просветивших его господ и потребовавший изгнания их во флигель, все еще проживал на водокачке башни. Я встретил его на берегу Нижнего пруда, за карасиной ловлей. Строго, глубокомысленно сидел он над поплавками, как обычно. Высокий, жилистый, В венце из седых кудрей над высоким открытым лбом он напоминал мыслителя. И только черные руки в ссадинах и замазанная блуза кочегара говорили о его рабочем положении. Бывало, мы с ним о многом толковали. Он был довольно начитан и от природы умен. И добрые отношения наши сохранились. Мне он очень обрадовался. «Господи, вседержитель!» — воскликнул он, всплескивая руками, словно благословляя. И восклицание это очень удивило меня. «Живы! Ну вот, вот вам и удочка. Отдыхайте. Много воды утекло, и пруды наши утекли, и водокачка самоликвидировалась, а крови пролито еще больше. «Прости, Господи!» — сказал он с чувством и перекрестился. Итоги применения теории скудоумных щенков. Отрекся. Просто искренно сказал он и грустно улыбнулся. Прозрел и восклицаю «Господь мой, Бог мой!» Про нашу Россию в Евангелии писать надо и читать в церкви. Получили крещение огнем и должны взять посох — И проповедите всему миру. а есм лоза истины. Готовлюсь. Пишу послание ко всем народам. Я посмотрел на него внимательней. Не гордыня это, Сказал он, словно поняв мой взгляд, И не от потемнения ума. Сказал Господь, Шедче научите все языки. Умер тлен, Ожил дух, боролся за прибавочную ценность, отказался от всех тленных ценностей, ибо познал. Два года я горел злобой бесовской и выгнал из хором их, своих наставников и просветителей, ибо увидел, что вопреки учению своему держатся за имение и дрожат, Унижу и обращу во прах, И согнал, став во главе комитета бедноты, И кругом гнал и выжигал плесень, как савл. И вот, савл, по что гонишь и меня? И вот, после моей окаянной речи в Лубкове, Где менее пусторослива старого генерала, Толпа, мною наэлектризованная, И не толпа, а пятеро последних воров и негодяев В ту же ночь убили старика-генерала И ограбили последнее. Выволокли на снег из кухоньки, где он проживал, И повели Басова в одной рубашечке на пруд И утопили в пролобе, И его молодого внука, параличного, Четыре года лежавшего без движения, тоже утопили. И донесли мне. И в ту же ночь я напился крепкой вишневой наливкой, которую принесли мне воры. И что случилось? Не помню, как я на заре оказался в пусторосливе у пруда и видел, как кучер и повар генеральский вынимали синего генерала из-подо льда. Я ушел и сел в кухне. И вот... Сидит у горящей печки Миша, генералов внук, в тулупе, и улыбается мне, и даже протягивает руку. И тогда я упал без чувств. И когда кучер с поваром привели меня к жизни, я спросил, что случилось. И они сказали — чудо! Утопили генерала и Мишу расслабленного, а он выплыл из пролуби и пришел в кухню. исцелившись. И сказали мне, на тебе кровь греха, будь ты проклят и уходи от нас. И я ушел в смятение, а через три дня пришел ко мне на водокачку Миша и принес святое Евангелие, и стал читать про чудо в купели Силаамской. И, прочитав, сказал, отпущаются тебе грехи твои, С того часу мы с ним неразлучны и проповедуем. И сколь же это сладко! Между березками у пруда показался тонкий высокий юноша, весь в белом. Он шел, скрестив на груди руки, смотрел на небо. Когда приблизился, я поразился, до чего прозрачно и светло восковое лицо его, совсем сквозное, словно с картины Нестерова, до чего далек от земли его устремленный в пространство взгляд. Светлые волосы, бледный лен велись по его щекам, и был он похож на ангела, что пишется на иконах Благовещения. Был он босой в парусиновых брюках и в белой холстинной рубахе, без пояска. «Миша, глубок!» «Иди-ка к нам», — нежно позвал старик. Миша приблизился, поклонился застенчиво и сел, вытянув ноги. Тонкие они были, как палочки, и мокрые от росы. «Тоже много страдания принял», — восторженно говорил Семену Устиныч, любовно оглядывая Мишу. «Держали в узах и хотели убить, но он и палачей тронул». Отвечал из Евангелия. Все Евангелие наизусть знает. Я все четыре года, когда лежал в параличе, читал Евангелие. Застенчиво улыбаясь, сказал Миша тоненьким голоском. Я упал на охоте с лошади, когда оканчивал кадетский корпус. Господь привел меня в Селамскую купель. Продолжал он удивительно просто, по-детски всматриваясь в меня и доверяясь. «В ту ночь, когда пришли убивать нас с дедушкой, до их прихода я видел Христа. И Христос сказал, «Пойди в селамскую купель и исцелишься». И я исцелел. «Вот, смотрите». Он вскочил радостно и прошелся по бережку. «Он подвиг принял!» — крикнул Семен Устиныч. «Скажи, Миша, про подвиг!» Миша сел и посмотрел на меня детскими ясными глазами. Подвига тут нет, а я хожу и ничего не имею. У меня все взяли. Когда я исцелел, я понял, что это нужно, чтобы у меня ничего не было. Хожу и читаю Евангелие. У меня даже и Евангелия нет, я наизусть. Приду и стою. Меня зовут, иди, почитай. Я читаю, и мне дают хлебца. Блаженный! восхищенно крикнул Семен Устиныч, любуясь Мишей. Воистину, блаженный! Блаженне, кроткие сердцем! Блаженнее егда поносит вас! А что, поносит тебя, Миша? Нет, сказал Миша грустно. Только один раз было в королеве, когда я пришел на свадьбу. У председателя волосного исполкома сын женился, коммунист. «Было в январе, очень мороз. Я шел по деревне». «Босой!» — восторженно закричал старик, нежно поглаживая мокрые ноги Миши. «А двадцать два градуса мороза было!» И мне стало больно пальцы. Бабы звали в избу и давали валенки, но я не мог. «Обед даден!» — строго сказал Семен Устиныч. «Пока не расточаться в разе его!» «Да!» когда Россия станет опять святой и чистой. И вот мне захотелось войти на свадьбу. «Был голос ему! Войди в садом, где собрались все нечестивые и гады!» Да, будто голос. «Иди и скажи святое слово!» И я вошел. Все были нетрезвые и закричали «Дурак пришел!» и стали смеяться. «Над блаженным-то!» — сукаризный сказал Семену Устиныч, гладя Мишу по голове, любуясь. И вылили мне на голову миску лапши, но не очень горячей. «А он!» — закричал, вскакивая Семену Устиныч. «Что же он сделал? Миша, скажи, что ты сделал!» Я стал читать им. «Отче, отпусти им, не ведают, будь что творят». И потом он заплакал. С рыданием в голосе воскликнул Семен Устиныч, тряся от волнения головой. «Да, я заплакал от жалости к их темноте». «И тогда? Что тогда?» «Тогда они затихли, и вот чудо! Сейчас будет чудо! Ну, Миша, ну!» И тут один из города, матрос Забыкин, «Зверь! Убивал, как в воду плевал!» Да, он меня тогда в тюрьме хотел застрелить, что я был кадетом. Вы слушаете? Ну, ну! Он был пьяный. Он встал и вытер мне лицо и голову от лапши чистым полотенцем и сказал, это так мы выпьемши. И еще сказал, это важно! И еще прибавил, тихо, молись за окаянных, если Бога знаешь, а мы забыли. — Мы забыли. А Миша что сказал? Что ты ему сказал? — Я сказал, он уже с вами, здесь. И Господь даже во ад сходил. — Мудрец, блаженный! Ну, и что тут вышло? И все затихли и стали меня поить чаем. — Но он не пил. — Я не принимаю чая. Я попросил кипяточку с солью. — сказал застенчиво, улыбаясь Миша. — И я пошел от них на мороз, славя Бога. И радостно было мне видеть их лица, добрые. — Ах, блаженный! И теперь никто пальцем не смеет тронуть, ибо дана ему от Забыкина бумага. Покаж бумагу! Миша достал пакетик из синей сахарной бумаги. и показал листок с заголовком страшного места и печатью. «Доно сие удостоверение безопасной личности проходящего странника и блаженного человека Миши, без фамилии и звания, что имеет полное право неприкосновенной личности и проход по всему месту, и читать правильные слова учения своего Христа», После экспертизы его в здравом уме и легкой памяти Подписал товарищ Забыкин. «Хожу и проповедую», — сказал Миша. «Ходит и проповедует. Скоро тронемся по губернии. Совсюду нас приглашают. А будут посланы муки и гонения. Принимаем!» «Принимаем. С радостью», — сказал Миша и поднялся. «В Чайниково пойду». Бочаров плотник помирает, звали. — Иди, голубок, знаю, много навредил, а вот к разделке. Утешь, утешь. Миша простился вежливо, взяв по привычке под козырек к виску, и пошел. — Смотрите, — сказал Семен Устиныч, — разве не на верную дорогу вышел? — И все любят. И все отдает, что дадут. Господи, научи меня следовать путям Твоим. Когда я уезжал из имения, был удивительно лучезарный день, блеск осенний. И в душе у меня был блеск. Провожали старенькие интеллигенты, крестили на дорогу, и это ласкало душу. Но не они трогали меня. Лаской прощания светило русское солнце. И не прощалось. И золотившиеся поля ласково говорили «До свидания». Я слез с Тарантаса и пошел прямиком полями по размахнувшемуся далеко взгорью. По его золотому краю на высоте, на голубиного цвета небе белели человеческие фигуры, Светились в блеске. Баба ли добирала там, Мужик ли копал картошку, Но в каждом сиявшем пятнышке на полях Виднелся мне подвигающийся куда-то Тонкий и светлый Миша. 1926 год. Иван Шмелев. «Блаженная». Текст читал роман «Волков».